Смотрю на всех собравшихся за столом и до сих пор не верю, что подобное мне не снится. Мы все такие разные, но в то же время готовы жизнь отдать друг за друга, и это дорогого стоит. Родители передавали тебе поздравление, Ами, но подарок отдадут приличной встрече, говорит Самаэль. Они хотели прийти, но, сама понимаешь, выдался такой шанс побыть с мальчиками без зоркого надзора, маленьки. Ну, хватит выставлять меня чокнутой на сетке, см. Талкает в букму же мальчика, которая совсем недавно стала мамой и очень преобразилась внешне после этого, став ещё красивее и, конечно же, счастливее. Просто мальчики такие активные, и за ними нужен глаз да глаз. А к тому же каждому нужен свой подход. Я, честно, иногда думаю, что крыша съедет, но потом смотрю на своих сыночков и понимаю, Другого счастья мне и не надо. Я очень рада за вас. Это на самом деле удивительно, что Давид и Джейс разделили между собой способности. Хотя по идее должны были родиться похожими на отца. Не переставая нервно теребить салфетку, говорит Дарья: "За всё время ни единого раза даже не взгляну в сторону своего мужа. Уверен, что Малик и Сэм будут в восторге. Когда один из сыночек станет оборачиваться волчонком и кусаться, а второй вспыхивать подобно спичке и носиться по дому, нарываясь полить всё вокруг, усмехается Маркиза, за столом воцаряется гробовая тишина. Это растерянно бормочет Малика, заметно побледнев: "Милый, нам нужно купить огнетушитель и запастись регенерирующей мазью". Через секунду все закатываются искренним смехом от того, что девушка восприняла слова моего шутника вампира всерьёз. Ну хотя кто знает, как оно будет. Как дела в департаменте, Марк? Судя по размерам вашего жилья, не очень. Все средства тратишь в пункт суррогатной крови или как паразид живёшь за счёт моей дочери? Ожидаемо высказывается негативного адрес Марка Дорткана. И я печально вздыхаю, потому что на деле что хоть сегодня этого не произойдёт. Дела в департаменте отличные, нарушителей мало, за что, думаю, стоит сказать спасибо твоей конторке, которая за деньги готова прикрыть любую задницу. Оскаливается Марк, до хруста сжимая в руках салфетку. Деньги? Не думал, что тебе знакомо это слово. Я звитый отец, и я не сдержавшись, подскакиваю на ноги. Да хватит! Папа, прекрати цепляться к Марку. Он в конце концов отец твоего будущего внука или внучки. Ты должен уважать его хотя бы за это. Вообще я не собиралась сообщать такую прекрасную новость таким тоном и в такой обстановке. Но родитель просто вывел меня из себя. Малика тут же начинает радостно хлопать в ладоши, а Самель, закашлевшись, осушает целый стакан воды. Мама вытирается лицом с салфеткой и начинает тихо плакать. А Марк с Дартканом. Эти двое без всяких эмоций продолжают сверлить друг друга взглядом, будто замерли в этом состоянии. Одновременно в руке у Димана лопается стакан с вином, а у вампира с кровью. От чего по бежалостной испорченной скатерти начинают разрастаться красные пятна, которые теперь вряд ли возможно отстирать. Да ну вас. Схлипываю и утирая слёзы со щёк, убегаю в спальню, громко хлопнув дверью. Места и впрямь мало, и возможности уединиться практически нет, учитывая прекрасный слух и чувствительность сверху. Но мне на данный момент плевать. Тихий стук в дверь отвлекает меня от рыданий, но я не хочу сейчас никого видеть, поэтому посылаю к дьяволу любого, кто бы ни стоял за дверью. Потом, конечно, жалею об этом, потому что виноват-то по сути только Дорткан. поэтому открываю замки впускаю в спальню продолжающую тереть слёзы дарию прости мам я знаю что не такое будущее вы для меня хотели но поверь я безгранично счастлива а когда родится малыш стану ещё счастливее конечно уже не смогу помогать тебе с магазином но это же временно ну пока ребёнок будет ещё маленький амалия остановись о чём ты вообще говоришь какой магазин Улыбается белая ведьма и нежно гладит по щеке. Я так рада за тебя, что до сих пор не могу остановить слёзы. И Марк доказал, лучший и надёжнее мужчины, чем он тебе не найти. Мы все рады за вас. Ну папа, а папа твой постарается впредь не обижать Марка, даже несмотря на то, что он вампир. Раздаётся из гостиной голос Дорткана. И я на радость, как бросаясь туда, чтобы обнять мужчину. Аминь. Ты поговори со своим будущим мужем и постарайся убедить его в том, что работать на меня намного безопаснее и выгоднее. Вам теперь понадобятся деньги. Попну, перестань. Давай потом это обсудим. Я уверена, что Марк обо всём позаботится. А, кстати, а где он? Оглядываясь по сторонам и начиная волноваться, не находя в гостиной своего любимого Вампир пошёл подышать свежим воздухом. Спешит меня успокоить мальчика. Он слегка в шоке от данной новости. Мне даже показалось, что его глаза блестели от слёз, когда он выходил. Сентиментальный вампир. Просто идеальный зять. Качает головой Дарткан, решает обнять не только меня, но и подошедшую к нам Дарью. Ну, папа! толкаю в плечо родителя, в этот раз уверенная в том, что он шутит, без всякого злого умысла, а просто из вредности. Я очень люблю вас, девочки мои. И прошу прощения за причиненную боль, шепчет демон, целуя ту маю макушку, ту макушку своей жены, которая закрыв глаза, прижалась к груди любимого, и, кажется, впервые за всё это время её сердце застучало нормально.